Итак, основной вывод нашего изучения развития понятий на второй ступени мы могли бы сформулировать в следующем виде. Ребенок, находящийся на стадии комплексного мышления, мыслит в качестве значения слова те же предметы, благодаря чему становится возможным понимание между ним и взрослыми, но мыслит... То же самое иначе, иным способом, с помощью иных интеллектуальных операций. Если это положение действительно правильно, оно может быть проверено функционально. Это значит, что если мы рассмотрим понятия взрослых и комплексы детей в их действии, то различие их психологической природы должно выступить со всей отчетливостью. Если комплекс детей отличается от понятия, то значит, деятельность комплексного мышления будет протекать иначе, чем деятельность мышления в понятиях. Мы и хотим в дальнейшем кратко сопоставить результаты нашего рассмотрения с установленными психологией данными относительно особенностей детского мышления и развития примитивного мышления вообще и таким образом подвергнуть функциональной проверке, испытанию действиям, найденные нами особенности комплексного мышления. Первое явление из истории развития детского мышления, которое привлекает в этом случае наше внимание, заключается в общеизвестном факте перенесения значения первых детских слов чисто ассоциативным путем. Если мы проследим, какие группы предметов и как объединяются ребенком при принесении значения его первых слов, то увидим смешанный пример того, что мы назвали в наших экспериментах ассоциативным комплексом и синкретическим образом. Приведем пример, заимствованный нами у Идельбергера. Ребенок на 251 дне означает словом «вау-вау» фарфоровую фигурку, изображающую девочку, стоящую на буфете, которую он охотно применяет в игре. На 307-м дне ребенок обозначает тем же словом «вау-вау» собаку, лающую на дворе, портреты дедушки и бабушки, свою игрушечную лошадку, стенные часы. На 331 дне меховое Боа с собачьей головой, а также другое Боа без собачьей головы. При этом он обращает особое внимание на стеклянные глаза. На 334 дне то же название получает резиновый человечек, который пищит при надавливании. На 396 дне черные запонки на рубашке отца. На 433-м дне ребенок произносит то же самое слово, когда он видит на платье жемчужины, а также и тогда, когда замечает термометр для ванны. Вернер, анализируя этот пример, делает вывод, что словом «вау-вау» ребенок обозначает целое множество предметов, которые могут быть упорядочены следующим образом. во-первых, собаки и игрушечные собаки. А затем маленькие продолговатые, похожие на куклу предметы, как резиновая кукла, термометр для ванны и так далее. И во-вторых, запонки, жемчужины и тому подобные мелкие предметы. В основу этого объединения положен признак продолговатой формы или блестящих напоминающих глаз поверхностей. Мы видим таким образом, что объединение отдельных конкретных предметов происходит у ребенка по комплексному принципу, и такими естественными комплексами заполняется вся первая глава в истории развития детского слова. В известном примере, приводимом часто, ребенок называет слово «ква» Первоначально утку, плавающую на пруду, затем всякую жидкость, в том числе и молоко, которое он пьет из своей бутылки. Затем, когда он однажды видит на монете изображение орла, монета также получает то же самое название. И этого оказывается достаточно, чтобы потом все круглые, напоминающие монету предметы получили то же самое название. Мы видим типичный пример цепного комплекса, где каждый предмет включается в комплекс исключительно на основе известного общего признака с другим элементом, причем самый характер этих признаков может подвергаться бесконечному изменению. Благодаря такому комплексному характеру детского мышления возникает та его своеобразная особенность, что одни и те же слова в различной ситуации могут иметь различное значение, то есть указывать на различные предметы. Причем в исключительных, особо интересных для нас случаях одно и то же слово у ребенка может объединять в себе противоположное значение. Если только они могут быть соотнесены друг с другом, как соотносятся друг с другом нож и вилка. Ребёнок, который словом прежде обозначает временное отношение, как прежде, так и после, или употребляет слово завтра одинаково для обозначения и завтрашнего, и вчерашнего дня, образует полную аналогию к тому, давно отмеченному исследователями факту, что и в древних языках, еврейском, китайском и латинском, одно и то же слово соединяло в себе два противоположных значения. Так римляне одним и тем же словом обозначали «высокий» и «глубокий». Это сочетание противоположных значений в одном слове становится возможным только на основе комплексного мышления, где каждый конкретный предмет, входя в комплекс, не сливается тем самым с другими элементами этого комплекса, а сохраняет всю свою конкретную самостоятельность.